Глава девятнадцатая «Мы всегда будем помнить этот дом и каштаны под окнами», сказала Тони Чарльзу. Чарльз кивнул, не подымая головы, делая какие-то заметки в своей книжке. Кругом был обычный беспорядок укладывания, чувствовалось беспокойство, всегда связанное с отъездом. Маленькая гостиная уже казалась осиротелой. Цветы были еще свежи, но Амелини затопила печки. Повсюду валялись бумаги, на столе остался один стакан, из которого Тони пила лекарство Широкое пальто Чарльза было брошено на кушетку, над которой он так часто наклонялся, чтобы поцеловать Тони. «Я ненавижу прощания», — грустно думала она, «даже мысленное прощание с комнатой или местом». Они как будто упрекают нас в том, что мы их покидаем после того, как мы были здесь счастливы. Стены, казалось, шептали ей, тут вы любили и целовались, мы видели, мы слышали, тут вы смеялись и радовались. Сердце ее сжималось от воспоминаний. Вошла Амели, проворная, как всегда, но печальная. «Автомобиль уже ждет», — объявила она с глубоким вздохом собирая все мелкие вещи Тони. «Кажется, дождь будет». «Еще и это!» — воскликнула Тони. Она и Чарльз всегда шутили над Эмели, неизбежно повторявшие, когда какое-нибудь самое обыкновенное происшествие сопровождалось другим, таким же обыкновенным. «Еще и это!» Воспоминания о светлых минутах и милых интимных мелочах Этих нескольких недель осаждали Тони в этот последний час. Здесь она была так счастлива, как бывает счастливы только раз в жизни. И она уезжала, оставляя этот дом покоя, счастья и любви. Предсказания Мелини оправдались. Солнце светило, пока они ехали на вокзал. Париж казался веселым и радостным. Они мало говорили в пути. Тони сидела почти все время с закрытыми глазами. Чарльз читал, выходил курить, подолгу смотрел на мелькавшие весенние пейзажи. В эти последние недели он совсем отстранил от себя все жизненные заботы. Теперь они толпой нахлынули на него и еще сильнее завладели им. Теперь ему и Тони придется столкнуться с действительностью. Предстояло возвращение Юджина потом свадьба Ричарда. После этого путь будет свободен. Он все обсудил с Тони. Сперва свадьба Ричарда, потом разговор с Юджином. Его радовало сознание, что скоро можно будет действовать. Дэвид был на вокзале Виктория. Он так и не пытался больше увидеть Тони. Амели сказала ей о его посещении, но Тони не придала ему никакого значения. Она знала, что Юджин интересуется лошадьми. Вероятно, он поручил Дэвиду посетить какие-нибудь французские конюшни. Проезжая по знакомым улицам, она чувствовала себя чужой. Казалось, она не имела здесь определенного места. дом все было в полном порядке, но комнаты и знакомые лица прислуги казались ей странными и чужими. Только Джеймс, с бешеной радостью кинувшийся к ней, казался живым и реальным. Говоря с экономкой, Тони держал руку на его голове. После обеда тоска, строжившая ее весь день, набросилась на нее, как хищная птица на беззащитную добычу. Она сидела совсем одна в большой комнате, и слезы текли по ее лицу. В течение месяца ее любили, баловали, исполняли каждое ее желание. В самой тесноте их маленького домика была для них обоих какая-то прелесть. А этот большой, строгий, безукоризненный дом казался ей холодным и недружелюбным. Она столкнулась с действительностью, как только осталась одна. «Юджин вернется, Чарльз увидится с ним». Еще много тяжелого ожидает ее впереди. Придется говорить с Юджином, обсуждать с ним развод, объявить об этом леди Марии. О ней будут говорить. Все это мелочи, но их было слишком много. Всегда убеждаешь себя, что не считаешься с общественным мнением, но Тони чувствовала, что ей будет очень тяжело. Трудно быть отрезанной от всех. Принимая у себя женщин, очутившихся в таком же положении, в каком она скоро очутится сама, она относилась к ним иначе, чем к другим гостям. Теперь другие будут так относиться к ней. Скорее бы прошло все это. Скорее быть свободной и открыто принадлежать Чарльзу, чувствовать себя в безопасности под защитой его любви. чарльз сказал ей что ему тоже будет скучно и тоскливо без нее, но то не чувствовала, что дела и планы Ричарда немедленно поглотят его. Она вспомнила слова Ларош-Фуко. Из двух влюбленных всегда тоскует только один, а другой быстро погружается в обычные ежедневные интересы и тоскует обыкновенно женщина Не стоит даже звонить ему. Голос, которому он будет говорить с ней, будет уже не тем голосом, которым он говорил в Париже, голосом, звучащим нежностью и счастьем. «Пятнадцатого», — сказал Ричард, и глубоко вздохнул. Он показался Чарльзу изнуренным и похудевшим. «Много работал?» — спросил он. «Да, порядочно. Было два довольно крупных дела. Кроме того, мы с Глорией были очень заняты подыскиванием мебели». Мадам Д'Арси дарит нам почти всю обстановку и годовую ренту. Она стала ужасно щедрой. Свадьба состоится в оратории? Нет, родные Глории хотят, чтобы она венчалась у себя на родине. Вот как сказал Чарльз. Отец Лампи очень хочет, чтобы она венчалась в Монт-Клэре. Ее дядя, монсеньер брейвис поможет в этом. Понимаю, сказал Чарльз, закуривая сигару. «Как твои религиозные дела?» «Принят в лоно католической церкви?» «Да». «Трудно говорить о религии, когда вас никто не поощряет, но Чарльзу хотелось поговорить на эту тему. Ричард поразительно переменился. Не то чтобы он сделался благочестивым и навязывал ему свои взгляды, но в нем чувствовалась какая-то напряженность, которая беспокоила Чарльза». «Ты счастлив в своем выборе?» — спросил он вдруг. Сдержанность Ричарда заставила его пожалеть о своем вопросе. Ричард покраснел и сразу встал самим собою. Он снова был похож на мальчика. «Я не умею объяснить этого», — поспешно и жадно заговорил он. «Я думаю, что всякий, кто принял новую веру, старается защитить ее и отстоять». «Мне страшно трудно говорить об этом, даже с тобой или Глорией. Это частица ее самой, понимаешь?» Он умолк и тревожными глазами посмотрел на отца. Чарльз встал и слегка дотронулся до его плеча. «Единственное, чего я хочу, Ричард, это твоего счастья и спокойствие «И я счастлив», — сразу смягчаясь, ответил Ричард. Я был немного озабочен последние месяцы. Это понятно в моем положении, но я абсолютно счастлив. Ну и прекрасно, — сказал Чарльз, разглядывая его. Ты, должно быть, потерял в весе. Ты думаешь, яйца и рыба или обожание? Они оба рассмеялись. Ричард вдруг спросил. Почему ты так долго был в Париже? Что тебя задержало? — Работа и личные дела, — осторожно сказал Чарльз. — Мадам Дарси рассказывала какие-то сказки, что тебя видали с очень красивой дамой. — Мадам Дарси, может быть, знает, что рассказать? — сухо ответил Чарльз. Ричард смотрел на него, и Чарльз чувствовал это. Он медленно сказал, встречаясь с ним взглядом, «Я, может быть, тоже женюсь». «Через некоторое время». — Я буду очень рад, — горячо сказал Ричард. — И Глория тоже. Она так и сказала, когда мадам Дарси стала очень болтливой. Чарльз сказал после небольшой паузы. — Если это случится, а я твердо надеюсь, что это случится, то ничто не изменится в твоем будущем, Дикки. Ты должен знать это. Ричард покраснел. — Ты и так был слишком щедр и сделал для меня больше, чем сделал бы другой отец. Я не хочу прибегать к твоей помощи в будущем. Он засмеялся. Я надеюсь, что сумею заработать каждый цент, который понадобится Глории. Чарльз тоже рассмеялся. Я верю тебе. Но на это нужно время, и у тебя могут быть новые обязанности. Чарльз выслушал в этот вечер целый поток речей, восхвалявших Глорию. Было поздно, и он чувствовал себя усталым. Ричард всегда был склонен к быстрому энтузиазму и пользовался всяким случаем для выражения своего восторга. «Я пойду к себе», — сказал Чарльз. Придя к себе в комнату, он впервые почувствовал острую тоску одиночества. Безоблачно счастливые дни, проведенные в Эстоне, ускользнули как осыпающиеся лепестки цветка. Он пробовал читать, сосредоточиться на бумагах, которые отметил ему его главный секретарь, но все время мысленно прислушивался к отзвукам счастливой маленькой комнаты, на улице Равелли, к смеху Тони, заглушенным автомобильным рожком, негромкому стуку какой-нибудь почтовой кареты старейшему из всех звуков Парижа.